Глава четвертая. Новое задание. Советские дивизии вышли на боевые позиции. Передвижение огромного скопления войск для гарнизона крепости прошло незаметно, чему способствовала небывалая темная ночь и сопутствующий отвлекающий фактор. В работу включилась вторая гвардейская минометная дивизия реактивной артиллерии. «Катюши» спрятались в тыловой глубине за тремя деревнями в чистом поле с остатками неубранного турнепса и дали несколько залпов по крепостным стенам Познани. В районе Императорского дворца воспламенелись склады с горючим, к небу поднялись тяжелые черные смрадные тучи. Из Познани с закрытых позиций энергично били 120-мм минометы и 105-мм безоткатные пушки. Взрывы старательно рыхлили землю вблизи передовых советских позиций. Им в ответ из глубины прифронтовой зоны тяжело и раскатисто загрохотали гаубицы, укрытые за чернотой леса. Они надежно подавляли немалый шум, производимый танками, выдвигающимися на позиции. Генерал-полковник Чуйков дал артиллерии команду прекратить огонь, когда ему доложили, что дивизии вышли на рубежи атаки, развернули огневые средства и теперь ждут сигнала, чтобы приступить к штурму. Гаубицы умолкли. Некоторое время с крепостных стен Познани вяло отбрехивались минометы, давая понять, что гарнизон готов к предстоящему штурму. Потом умолкли и они. Чуйков вновь приник к стереотрубе. Познань, подсвеченная пожарищем, полыхавшим вблизи крепостных стен, на сей раз выглядела особенно сумрачно. С насколка такой город не взять, это совсем не тот случай. Но он непременно падет. Остается только вопрос, какой ценой? Обернется ли это вторым Сталинградом, когда пришлось воевать за каждую улицу, дом, этаж, шли бои уничтожения или же теперь немцы будут сдавать один форт за другим? А что, если попробовать избежать предстоящего сражения? Ведь командование гарнизона не может не понимать, что город обречен. «Взятие поздно не всего лишь вопрос времени». «Виталий Андреевич», — командующий повернулся к начальнику штаба, что-то мерившему на оперативной карте металлической линейкой. «Давай предложим немцам жесткий ультиматум — сдать город. Заявим, что у них нет другого выхода. В случае дальнейшего сопротивления они будут уничтожены». «Предложить-то, конечно, можно», — неожиданно отреагировал на это Белявский. Вот только я не уверен в том, что они согласятся». «А ты что думаешь, Алексей Михайлович?» обратился Чуйков к члену военного совета армии генерал-майору Пронину. «Мысль хорошая», — ответил тот. «Может, и пройдет. Жить-то каждому хочется». Я тут своих агитаторов подключу, а не зачитать через громкоговорители все, что нужно. На что уделить особое внимание в обращении? Нужно обрисовать общую картину, сообщить гарнизону о том, что сейчас происходит на других фронтах. Врать не стоит. Сказать лучше так, как есть. Боевая обстановка на всех участках у немцев выглядит удручающе. Город остался в окружении, соседние немецкие части уже давно отошли к Одеру. Дадим им на обдумывание нашего предложения часа три. «Если откажутся, будем штурмовать город, но в этом случае пусть на наше милосердие не рассчитывают». Приказ понял, сделаем все как нужно, лично займусь. Член военного совета генерал-майор Пронин открыл тяжелую металлическую дверь и шагнул в невысокий узкий проем. Самые важные информационные события генерал-майор Пронин составлял сам. Подобное происходило не часто но сегодняшний случай был особенный. Распоряжение ему отдал сам командующий армии. Кто знает, а вдруг удастся взять город без крови. Случалось, конечно, когда немцы оставляли без боя какой-нибудь населенный пункт, но вот чтобы такой крупный важный центр, такого не было ни разу. Устную пропаганду Красная Армия вела всегда очень активно. Чаще всего она проходила прямо на переднем крае, откуда агитаторы сообщали немецким подразделениям о скверном положении дел на фронте. Нередко обращение к противнику было адресным, если разведке удавалось узнать звание и фамилию командира соединения, а то и просто какого-нибудь рядового пехотинца. Такая работа давала результат, обеспечивала сильный психологический эффект. Нередко зачитывались перехваченные письма родственников солдат вермахта. Речь в них шла о том, что в действительности в Германии дела обстоят далеко не так радужно, как сообщает доктор Геббельс. «Гражданские люди в тылу испытывают настоящую нужду». Такие письма больше всего били по нервам солдат, сидящих в окопах и переживавших за свои семьи. Значительную помощь в устной пропаганде оказывали перебежчики, по себе знавшие беды солдат и открыто говорившие об этом. В ежедневных устных передачах они рассказывали об успехах Красной армии, что не могло не подтачивать боевой дух в рядах вермахта. Нередко после удачного эфира на советскую сторону с листовками в качестве пропусков переходили целые подразделения. Чем ближе наши войска приближались к Берлину, тем больше появлялось немецких солдат, желающих воткнуть штык в землю. Вернувшись в штаб, генерал-майор Пронин полистал материалы о перебежчиках, их было немного. Чаще всего они становились агитаторами, работавшими с громкоговорителями. Эти люди заползали на нейтральную полосу, закапывались как можно глубже в землю, маскировались дерном и ветками, а потом через конусовидную жестяную трубу зачитывали послания, адресованные точно таким же солдатам вермахта, какими прежде были и они сами. Техническое оснащение этого процесса в ходе войны менялось. Сейчас все больше использовались звуковещательные установки на базе грузовика с выносным рупором, часто закрепленным на лыжах или колесах. Такие машины практически ежедневно передвигались вдоль линии фронта и подчас одолевали значительное расстояние. Зимой рупор чаще всего закреплялся на санках, которые под прикрытием ночи можно было перевести на любой участок. Полистав материала допросов немецких перебежчиков, генерал-майор Пронин не без удивления отметил, что многие сведения, полученные от них, в информационно-психологическом воздействии на противника, использованы пока что не были. А зря. В рассказах перебежчиков фигурировали конкретные фамилии командиров и солдат, которые стоило бы упомянуть. В первую очередь следовало рассказать о деяниях коменданта крепости генерал-майора Гоннелла, убежденного нациста. Другого на такой важный город не поставили бы. Этот матерый фриц только за последнюю неделю подписал приказы о расстреле трех офицеров и 11 солдат за разговоры о высоких боевых качествах Красной Армии. Генерал-майор Пронин взял из папки чистый листок бумаги и принялся быстро писать. «Немецкие солдаты и офицеры, вас предали. Вы находитесь в окружении частей Красной Армии, передовые отряды которой уже подошли к Одеру и скоро там штурмовать Берлин. Вас же оставили в Познане умирать за интересы нацистской верхушки». Только такие отпетые нацисты, как комендант города генерал-майор Гонал, могут гнать своих солдат на верную смерть. Коменданта города, как военного преступника, ожидает трибунал и заслуженная кара. Генерал-майор Пронин закончил писать ультиматум и внимательно перечитал его. Со ссылками на конкретные фамилии немецких офицеров послание получилось эмоциональным, приобрело большую достоверность, что весьма важно в агитационной работе. Оставалось только перевести его на немецкий и отдать в политотдел армии. Генерал-майор вызвал адиотанта Белобрысова-ухоженного старшего лейтенанта лет 25 и распорядился. «Отнеси в политотдел армии. Там у них есть четверо офицеров, вполне прилично знающих немецкий. Пусть немедленно переведут. Хотя капитан тут один тоже неплохо это дело он из разведки, кажется». «Капитан Велесов!» «Точно, он самый есть. Пусть переведет. Объяснишь ему, что дело срочное. Только поделикатнее с ним он парень с характером. Давить не нужно, не тот случай. Этот Велесов и так жилы из себя рвет, чтобы штабу помочь. Было бы хорошо, чтобы он еще сам и прочитал текст перед немцами через громкоговоритель». «Понял вас, товарищ генерал-майор». Капитан Велесов внимательно посмотрел на старшего лейтенанта и с неохотой взял у него листок, на котором убористым, разборчивым почерком был написан ультиматум, адресованный немцем. Слова резкие, грамотные, очень правильные. От них пахло порохом. Лампа-коптилка, изготовленная ротным умельцем из стрельной гильзы 45 миллиметровой пушки, под которой для безопасности лежал кусок аккуратно вырезанной жести, бросала красное пламя лист. Оно делало его кровавым. У Михаила имелись все основания отказать в просьбе старшему лейтенанту. неважно что он адъютант генерал-майора Пронина. Политотдели армии есть офицеры, прекрасно владеющие немецким. Но вот на его личную беду прошел слушок о том, что в этом деле он лучший. поэтому и несут ему с тех пор всякие воззвания в то самое время, когда он имеет право отдыхать. Если так пойдет и дальше, то отцы-командиры вообще пригласят его на должность штатного толмача. Полтора часа назад капитан Велесов с группой, состоявшей из четырех человек, перешел в арту и углубился на территорию немцев для уточнения передовой линии. Они выявили ложные окопы с макетами танков, а у самой крепостной стены обнаружили две хорошо замаскированные огневые точки с пулеметами МГ-34 на станках. О результатах тотчас было доложено по радио в штаб дивизии. Там обещали, что эти места будут накрыты артиллерией перед самым наступлением. Обратно разведчики выбирались тяжело. Перед нейтральной полосой они угодили под осветительную ракету, были обнаружены, обстреляны из стрелкового оружия и закиданы минами. В результате один боец был убит выстрелом из винтовки, а другому осколки разорвавшейся мины перебили обе ноги. В такой момент, когда мина шандарахнула рядом, капитану Велесову подумалось, что это его последний переход через линию фронта. Однако гнутый пушечный лафет, за которым он прятал голову, мужественно принял на себя весь ворох раскаленных осколков. Часа полтора они лежали под непрерывным огнем. Когда грохот малость поутих, разведчики подхватили убитого и раненого и стали перебираться от одной ямы к другой. Они прятались за кочки, заползали в расщелины и ложбины, пока не добрались до нейтральной полосы, на которой стоял старинный костел, покалеченный снарядами. Укрывшись за его стенами, бойцы по разрытой снарядами земле проползли еще метров 300 до своих окопов, после чего совершенно обессиленные скатились на их дно и еще долго пыхтели не в силах отдышаться. Так что нахлебались герои-разведчики в раз полной ложкой. Вернувшись из штаба, капитан Велесов написал похоронку на убитого бойца. Парня было жаль, пацан совсем, ему едва исполнилось 20 Боевого опыта немного. Целый месяц в разведку просился, уважили его наконец-то, а оно вон как обернулось. Этот солдатик почему-то верил, что даже в этом кошмаре сумеет уцелеть. Рисковал понапрасну, удаль свою показывал. Да вот только пуля ни для кого не делает исключений. Вжался бы в землю, сделался бы на несколько минут ее частью, переждал бы польбу из винтовок, а он, дразня смерть, приподнял голову и тотчас же ткнулся лицом в снег До этого парень как-то обмолвился, что где-то на Южном Урале, откуда он был родом, его дожидается красавица-невеста. Не суждено. Вряд ли эта девчонка станет долго горевать. Она выйдет за другого, а вот матери будет тяжко. Велесову хотелось подобрать подходящие слова, хоть как-то смягчить материнское горе, но в голову лезла всякая казенная канцелярщина. Михаил измотал себя до глубины души, но написал так, как оно было. Поведал матери горькую правду о сыне. После всего пережитого ему следовало отдохнуть, укрыться байковым одеялом на жестких солдатских нарах, забыться хотя бы на пару часиков глубоким сном и ни о чем не думать. Михаил уже снял с натруженных ног сапоги и вытянулся на лежанке, испытывая каждой клеткой измотанного тела сладостную истому. Тут-то к нему и явился белобрысый адъютант генерал-майора Пронина. Обычно на запросы высокого начальства принято реагировать без малейшего промедления, не считаясь ни с какими обстоятельствами. Совершенно неважно, устал ты или нет. Однако в этом случае присутствовала одна тонкость. Формально Михаил мог отказаться от выполнения этого поручения. Дело не его. Специалистов по немецкому языку и без того достаточно. Вдобавок ему по уставу положено хорошо выспаться перед выполнением следующего задания. Именно поэтому в штаб генерал-майор Пронин капитана не вызвал. Велел адъютанта поговорить с ним лично, в его блиндаже. ход лукавый, ничего не скажешь, не придерешься». Пришел кто-нибудь из рядового или сержантского состава, а сам адъютант члена военного совета армии. Обычно таким офицерам не отказывают. Стараясь не демонстрировать своего недовольства, капитан Велесов прочитал ультиматум. У генерал-майора Пронина определенно литературный талант. После войны он наверняка примется писать мемуары. Подумал Михаил, взял со стола остро заточенный карандаш и принялся переводить текст на немецкий. Он старался писать поразборчивее, так чтобы буквы ложились одинаковым рядком, управился с этим быстро, перечитал то, что у него вышло, получилось весьма дельно, даже где-то художественно. «Все, готово, возьми». Капитан невольно глянул на часы и отметил про себя, что гонец украл у него 40 минут заслуженного отдыха. «Если завалиться на боковую прямо сейчас и проспать часа полтора, так, чтобы никто больше не тревожил, то он еще сумеет восстановиться». «Тут такое дело?» — старший лейтенант замялся. У парня, похоже, проснулась совесть, что совершенно не мешала ему мучить в конец уставшего разведчика. «Дело очень важное. Вы прекрасно знаете немецкий язык. Может, вы и прочитаете? Дело идет о тысячах спасенных жизней». Старший лейтенант твердо посмотрел на Велесова. «Прочитать? Перед кем?» — осведомился тот. «Перед немцами на передовой, через громкоговоритель. А вот это уже откровенный перебор». За последние двое суток он практически не спал, трижды ходил за линию фронта. Командование готовило штурм, уточнялись разведданные. Капитан сделал даже больше, чем начальство планировало. Осталось только удивляться, как он до сих пор не рухнул от усталости. Капитану Велесову потребовалась долгая минута, чтобы подобрать ответ. но вполне обоснованный гнев у него просто не было сил. «Я устал, мне нужно немного отдохнуть, прочитать сумеет. Любой сержант, незаменимых людей у нас нет», — проговорил он. «Никто не сумеет прочитать так, как вы, товарищ капитан. Может, даже обойдется без штурма. Вы должны помочь», — настаивал старший лейтенант. Несмотря на внешнюю мягкость, этот парень умел добиваться своего. Неужели вы не хотите использовать такую возможность, чтобы спасти тысячи солдатских жизней? Старший лейтенант бил наотмашь, по самым чувствительным местам, смотрел твердо и прямо, был уверен в собственной правоте, прекрасно осознавал, что требует от него особенного. Обычно в устных информационных сводках были задействованы хорошо образованные бойцы с десятью классами за плечами, умеющие грамотно читать по-немецки. Но это простые солдаты. Велесов же был офицером неужели в штабе армии так слепо верят в силу нашей пропаганды подумал капитан где кто его знает каких только чудес на свете не бывает три дня назад после одного такого обращения сдался целый взвод немецких пехотинцев вы предлагаете мне стать агитатором с улыбкой спросил велесов вы правильно меня поняли серьезно ответил старший лейтенант когда планируется этот проб часа через два саня с громкоговорителем уже подготовлена осталось только заручиться вашим согласием хорошо велесов не узнал собственный голос я согласен если это убережет хотя бы несколько жизней». Усталость, давившая на его плечи, как-то незаметно рассосалась. Странное дело, Михаил даже почувствовал, что стал немного выше ростом. «Мы предоставим вам сопровождающих». «Не нужно. Меня проводит разведчики из моего взвода». «Тогда желаю успех, капитан. Как только вам передадут заверенный перевод, можете приступать». На сухощавом правильном лице старшего лейтенанта отразилось что-то похожее на улыбку. Он попрощался с Михаилом и быстро вышел из блиндажа. Капитан Велесов чуть приподнялся и в бинокль осмотрел местность. Ландшафт был ему хорошо знаком. Он уже дважды проползал через это поле буквально под носом у немцев. Впереди, метрах в пятистах, тянулась линия неприятельских траншей. На ее флангах располагались огневые точки, каждая с двумя станковыми пулеметами. Они контролируют подступы к окопам. Просто так их не взять. Кровля укреплена бетонными плитами, лежащими под толстым слоем земли. Боковые стены защищены естественным нагромождением камней. Над этим участком возвышалась сопка с крутыми склонами и вершиной, поросшей лесом, с которой просматривался второй ярус далекой цитадели. Идеальное место для ведения устной пропаганды. Самая удачная площадка для вещания располагалась в неглубокой ложбинке, подхода к которой к контролировались нашей пехотой. Достать агитатора здесь можно было только минометами и артиллерией, но для этого немцам потребуется точно определить его местонахождение, а сделать это в кромешной тьме очень непросто. Обычно агитатора провожают два автоматчика. Они прикрывают его от возможной встречи с противником, убеждаются в том, что тот дошел до нужного места и только потом возвращаются в окопы. После выполнения задачи агитатор чаще всего следует один по оговоренному коридору, где его на половине пути встречает сопровождающая. Были случаи, когда пропагандиста перехватывала немецкая разведка. «Да вы не волнуйтесь, товарищ капитан», — сказал заместитель командира взвода разведки сержант Машкарев, угадав мрачные мысли Велесова. «Поддержим, если что. С обеих сторон выставим дозорные группы. Немцы обойти нас не сумеют. Да и как они вас отыщут? Тьма-то кромешная». С другой стороны, для немцев пропагандист — это ярый коммунист, для которого не жалко и несколько тонн раскаленного железа, начиненного толом. «Все так, не отыщут», — ответил на это Михаил, глянув на разведчиков, лежащих рядом, и пошли Не дожидаясь ответа, Велесов проворной ящеркой юркнул в ночь и пополз к сопке через поле, огибая глубокую воронку от разрыва гаубичного снаряда. Следом, подтаскивая за собой сани с рупором, поспешили разведчики. Они доползли до нейтральной полосы, где из земли выпирали куски железа, то немногое, что осталось от выгоревшего немецкого зенитного орудия. Неподалеку виднелась исковерканная стереотруба с чудом уцелевшими линзами. Люди малость передохнули и поползли дальше под прикрытие подбитого танка Т-34. Его башня была свернута на бок, а ствол, заметно искривленный, уткнулся в землю. Вытащить погибших членов экипажа пока не представлялось возможности. Оставалось ждать, когда будет оттеснена последняя группа немцев, позиции которой острым клином выпирали из крепостных стен. Впереди стояли их противотанковые пушки, уже вдавленные в землю. Разведчикам казалось, что покореженные стволы молча наблюдали за ними. Бой, случившийся на нейтральной полосе, был скоротечным и очень жестоким. Средний танк Т-34, шедший в авангарде боевого порядка, сумел расстрелять немецкую зенитку, растащить по сторонам колючую проволоку, поставленную в шесть рядов, преодолеть ров. Он добрался до немецких траншей, но вот преодолеть их не получалось. Снаряд противотанковой пушки, стоявшей в глубине обороны, пробил лобовую броню танка и уничтожил экипаж. Еще через минуту вражеская батарея была подавлена прицельным артиллерийским огнем. От нее остались куски железа, разбросанные по полю, и мертвая прислуга, лохмотьями, висевшей на колючей проволоке. Впереди плавно изгибалась река Варта, скованная по берегам льдом. Дальше стояла крепость Познань. Капитан Велесов повернулся к сопровождающим и заявил, все дальше я сам доберусь ждите меня здесь ты капитан вам еще полчаса одному на подъем ползти с этой аппаратуры мы вдвоем быстрее управимся попытался возразить сержант машкарев назад это приказ управлюсь сам слушаюсь угрюмо отозвался сержант подтянув на спину сползающий ППШ и двинулся в обратную сторону второй разведчик приостановился посмотрел как капитан велесов толкнул перед собой сани с громкоговорителем тяжело скользнувшие по вдавленному снегу и заторопился за сержантом добрый час капитан тащил сани в гору остановился он только самой вершиной, на которой густо произрастали тонкоствольные чахлые сосенки. Идеальное место для наблюдения. По ту сторону склона находились блиндажи и землянки, разбитые в щепки во время боя. На самой кромке, спрятавшись за густые кусты, стояла покореженная башня танка, в которой размещался немецкий наблюдательный пункт. Велесов отцепил от пояса лопатку и принялся окапываться в кустарничке. Земля поддалась не сразу. Смерзшаяся, напичканная камнями и горелым железом, она держала оборону не хуже немецкой крепости. Когда яма была вырыта, Велесов замаскировал ее ветками, направил рупор в сторону крепости, достал листок и хорошо поставленным голосом, четко выговаривая каждое слово, принялся читать текст».